Глава 4. К пятну, которая так встревожила местных, мы отправились верхом на Грифоне. Нолан решил нас сопроводить, но ему пришлось перемещаться по земле. Была мысль перевести сначала Рагона, а потом вернуться за этим магом, но он отказался. Очень боялся Грифона. Даже Рагону сказал, что тот очень сильно рискует. Грифоны создания своевольные. Неизвестно, когда ему надоест этот назойливый маг и он просто его с себя скинет или вообще убьет. Впрочем, питомец хоть и показывал недовольство, но нападать на Рагона не собирался, а Архимаг никогда не пытался залезть на него без меня. Нолан попросил нас дождаться его у границы, пообещав сам возглавить отряд, которому мы передадим пленника в случае поимки. Конечно, он решил, что мы сюда ему кого-нибудь притащим, но я ему напомнил, что мы не собираемся ходить по пустыне даже в том случае, если он выделит на это благое дело своих людей. Наша задача схватить одного из пришлых и передать его местным магам, а не ходить по опасной пустыне. Это их земля, пусть они своими головами рискуют, а мне прошлого путешествия хватит выше крыши. Как уже было сказано, все свои силы местные перебросили их границы с пустыней. Нам даже дали бумагу с печатью главы совета. Больно маги и вояки были напряжены из-за последних событий, Особенно резвые запросто могли нас атаковать. Тут ведь ни у кого грифонов не было. Могут подумать, что мы враги. Похоже, местные стянули к границе всех своих питомцев. А если не всех, то большую их часть. Сверху было хорошо видно, как много разных стай бродит вблизи лагеря людей. Нам пришлось кружить, пока не обнаружили одну из групп в отдалении, чтобы передать пропуск с печатью Нолана, в котором сказано, что мы не враги, а совсем наоборот. В той группе, которую мы обнаружили, идиотов не было. Никто не стал нас атаковать, хотя к бою изготовились. По нашим подсчетам, Нолан должен прибыть через несколько дней. Местные были об этом извещены. Отправили даже ему навстречу отряд, чтобы с главой совета что-нибудь не случилось. К сожалению, из лагеря не было видно пятна, который так пугал местных, а было очень любопытно на него посмотреть. К тому же не хотелось сидеть без дела. К сожалению, сразу вылететь к этому пятну не получилось. В пустыне начался сильный ветер, поднявший тучи песка. Лететь в такую погоду было глупо. Только на следующий день мы снова оседлали моего грифона и отправились к пятну. Во время полета часто смотрели вниз, в надежде увидеть кого-нибудь из тех, кто нападает на наших союзников. К сожалению, а может и к счастью, никого не обнаружили. Пустыня как будто вымерла, что и понятно. Во время ветра вся живность прячется, а ее тут хватает, знаю не понаслышке. Пятно меня впечатлило. Ничего подобного Рагон и тем более я никогда не видели. Мы даже рискнули и спустились на поверхность. Не хотелось залетать в эту штуку верхом на питомце. Хотя нас убедили в том, что для магов пятно полностью безопасно, как и для всех магических созданий. Но местным я особо не доверял. Впрочем, нас не обманули. Если взглянуть на это чудо магическим зрением, то сразу становится хорошо видно, что пятно имеет четкие границы. Оно вроде бы не увеличивалось, но нам сказали, что оно увеличивается рывками. Оно было буквально напитано магией. Разноцветные магические жгуты метались в пространстве, причем они казались довольно мощными. Зайти на территорию пятна мы не побоялись. Надо сказать, впечатление сильное. Как мне показалось, одаренным тоже в нем находиться опасно, потому что я начинал чувствовать себя непобедимым, как будто тебе все по плечу. А если пожелаешь, то горы снесешь одним ударом. Судя по тому, как урагона раскраснелось лицо, он чувствовал то же самое. А это очень опасно. Невероятно, выдохнул архимаг. Это у кого же хватило мозгов создать что-то подобное? Возможно, группа магов проводила эксперименты, «Предположил я. Что-то пошло не так. И вот результат. А как ты объяснишь набеги сначала на пустынников, а потом на этих дикарей из джунглей?» «Не знаю», — пожал я плечами. «А я знаю. Скорее всего, все пошло именно так, как и задумывалось. Это пятно создали специально. Возможно, даже для того, чтобы уничтожить простых людей», — вздохнул Рагон. Ведь среди одаренных тоже хватает идиотов, которые считают себя вершиной творения богов, а остальные могут быть нам, рабами, или должны умереть. Сейчас их стало меньше. Но если они молчат, это не значит, что они перестали так думать. Но штука очень интересная. Я бы с удовольствием потолковал с магом, который смог это создать. — Может, еще потолкуешь? — усмехнулся я. — Думаю, нужно облететь территорию и осмотреться. «Вдруг кого-нибудь заметим?» «Не стоит этого делать», — не согласился со мной архимаг. «Незачем настораживать неприятеля раньше времени. Кажется, я знаю, где нужно искать магов или этих тварей, которые устраивают набеги. В оазисах. Им же наверняка нужно что-то кушать. Дождемся, когда местные подойдут к пятну и наведаемся в гости». Наша безмятежность едва не стоила нам жизни. Из песка выбрался огромный скорпион и почти беззвучно, но очень резво засеменил в нашу сторону. Благо, что в отличие от нас, Грифон не расслаблялся. Он обрушился сверху на членистоногого, быстро его убил и начал поедать, то и дело осматриваясь по сторонам. «Хочу домой, к любимой семье!» — вздохнул я. «Не люблю я местную живность!» «Расслабились мы!» — поддержал меня Рагон. «Всегда знал, что размеренная жизнь в столице до добра не доведет!» «Ладно, будем возвращаться. Что-то мне тоже не по себе. Да и змей тут полно. Надо сказать, что местные вояки были не слишком рады тому, что у них в лагере появились два чужака. Но хорошо, что вообще запустили. Взять тех же пустынников. Их даже близко не подпускали. Не прогоняли, и ладно. С пустынниками они воевали. А вот какие претензии могли быть к нам? Я старался на такое отношение не обращать внимания». А у вот Трагона это сильно злило. Конечно, маги тут опытные, магический резерв тоже большой. Но считать грязью каждого встречного мага – это просто глупость. Они замечательные травники и делают отличные магические зелья. Но данный факт не делает их умелыми боевыми магами, особенно тех, которые находятся в Совете. Если бы Нолан не прибыл, то наше общение с местными наверняка закончилось бы серьезным конфликтом. По сути, мы прибыли сюда с голыми руками. Даже еду с собой не взяли в надежде на гостеприимство. А кормить нас отказались. Мол, в послании об этом ничего не говорилось. Добывайте еду как-нибудь сами. После того, как мы осмотрели пятно и вернулись обратно, я начал оказывать помощь своему питомцу, который умудрился подавиться. Бывало с ним такое. В горле иногда застревали большие куски, которые требовалось извлечь. Дело опасное, в первую очередь для меня. Края клюва у Грифона были острые, как лезвие. Любое неосторожное движение могло принести вред. Хорошо, что он это понимал и не вертел своей башкой. В случае возникновения проблемы, вот такой, как сейчас, он всегда семенил ко мне и открывал свой клюв. «Пойду раздобуду ужин», — сообщил мне Рагон, немного понаблюдав за моими действиями. «Поговори с главным», — сказал я. В конце концов, это мы им сейчас помогаем, а не наоборот. Эти уроды все прекрасно знают, но считают, что мы без них никак, поэтому наверняка откажут. И чего они все такие злые, как будто это мы их граждан вырезаем? Еще еду я не выпрашивал. Может быть, с протянутой рукой тут походить? Походи, авось повезет, хмыкнул я. Рагун вернулся быстро. Я только успел оказать помощь своему питомцу. К моему великому изумлению пришел он не с пустыми руками, а с каким-то котлом и двумя ложками. Расспрашивать, где он взял кашу, а в емкости находилась именно она, я не стал. Тарелок не было, но меня подобное не сильно смутило, не на приеме. Мы уселись напротив друг друга и стали есть, по очереди запуская ложки в горячую массу. Правда, спокойно поужинать нам не дали. Вскоре примчался один из кашеваров, кипящий праведным гневом, который даже не пытался его скрыть. Само собой, я сразу же понял, что Рагон ничего не просил, а просто взял. «Прежде чем откроешь свой рот, советую тебе хорошенько подумать, стоит ли так возмущаться из-за какой-то каши», предупредил Рагон парня, ткнув в него ложкой, как указующим перстом. «Она предназначалась не вам», возмущенно запыхтел парень. «Вы ее украли». «Не украл», покачал головой Архимаг. «Я ее просто взял». Ваше начальство посоветовало нам добывать себе еду самим. Ну вот я и раздобыл. Поверь мне, мальчик, если бы хотел украсть, то украл бы, и никто в этом случае ничего бы не заметил. Кстати, ты молодец, вкусно готовишь. Парень еще немного очень пристально за нами понаблюдал, причем в империи никто бы так на магов не смотрел. Тут даже простые люди считали себя выше нас. Даже удивительно, откуда такое самомнение? «Вон мой гость, Тамир, нормальный человек, гонора никогда не показывал. Разве только удивлялся, что в империи постоянно друг друга режут. Слушай, дружище, будь добр, в следующий раз и на нас тоже еду приготовь!» Миролюбиво попросил я, чтобы не было вот таких недоразумений. «Если прикажут, приготовлю!» Буркнул он, после чего резко развернулся и направился к шатрам. «Я думал, что на этом неприятный инцидент исчерпан». По крайней мере, до завтра. Но ошибся. Если честно, осуждать Рагона было особо не за что. Не знаю, почему местные на нас так взъелись. Наверное, считали, что у них возникают проблемы из-за разных пришельцев. Поэтому отрывались как могли. Можно было послать на охоту Грифона. Но он начнет таскать магических тварей. И не факт, что не тех, которые принадлежат местным магам. Есть магических существ как-то не хотелось. Мало ли, как организм себя поведет. Можно было мне слетать и привезти припасы. А Ланда бы в такой мелочи не отказала. Но мы скорее просто пошли на принцип. Раз уж к нам такое отношение, то и мы будем вести себя соответствующе. Местные даже не дали нам какой-нибудь захудалый шатер, что тоже не добавляло настроения. Мне пришлось разместиться на крыле Грифона. Не первый раз так делал. А Рагуну вообще на земле, постелив на нее свой плащ». Вот когда мы уже укладывались спать, нагрянуло местное начальство. «Господа, только не говорите, что вы пришли сюда из-за котелка с кашей. Не смог сдержать ехидство Рагон. Я готов оплатить вашу серьезную утрату. Думаю, одной серебряной монеты хватит». «Вы подрываете дисциплину в лагере», — заявил местный командир. «Тоже маг. Это недопустимо. К нашему великому сожалению, вы ведете себя крайне невежливо. Не стал молчать я». Но вот в чем беда. Вас же наши печали мало тревожат. Поэтому и нас не стоит обременять своими проблемами. Мы уже жалеем о том, что вообще с вами связались. Маг пришел не один, а с тремя сопровождающими. Хорошо, что не взял с собой отряд воинов, гуляя по своему же лагерю. Впрочем, его сопровождали магические существа, около 30 голов. Вроде бы я сказал чистейшую правду, но, видимо, сильно его разозлил. Тут нужно уточнить, что маги, в подчинении у которых были созданы ими магические существа, должны уметь себя сдерживать, потому что питомцы очень хорошо чувствуют настроение своего хозяина. Даже мой грифон чувствовал, какие эмоции я испытываю, а те, которых маги сотворили своими руками, намного чувствительнее. Питомцы моего собеседника очень сильно напоминали крупных кошек. Правда, размером они больше льва раза в два. На теле имели наросты, мощные лапы с внушительными когтями, полностью черные, с оранжевыми глазами без зрачков. В общем, внушали уважение. Похоже, маг, которого я видел второй раз в жизни, был готов убить меня за котелок каши. Его питомцы это почувствовали и без команды рванули ко мне. Хорошо, что во время беседы я встал, иначе бы кубарем покатился по земле, потому что Грифон не стал оставаться в стороне от схватки, а сходу кинулся в кучу этих переростков. В одно мгновение относительно мирный разговор превратился в разудалую бойню. Хорошо, что маги не стали вмешиваться. Мой собеседник пытался отозвать своих питомцев, но безуспешно, да и не могли они разом уйти в сторону, потому что грифон рвал одну кошку за другой. Правду говорят, что грифоны это вершина среди всей живности пока еще не видели такое создание, которое могло бы тягаться с ним на равных. Я уже изготовился отбивать заклинание, направленное против меня, хоть и имел магический амулет, но в случае атаки незамедлительно ударил бы в ответ, и плевать на последствия. Не мы первые начали эту свару. Рагон тоже изготовился к схватке. «Отзови своего Грифона!» – заорал командир и даже схватил меня за плечо. «Сначала уберите своих!» — А потом я отзову Грифона, — невозмутимо сказал я. Это они первые на него напали, а не наоборот. С большим трудом, но магу все же удалось заставить своих питомцев оставить Грифона в покое. Мне тоже пришлось встать напротив могучего существа, чтобы он успокоился. Впрочем, перед этим он все же добил двух кошек, которые были сильно изранены, долбанув их клювом по головам. За относительно быстрое противостояние маг потерял 8 питомцев. Это те, которые были убиты. Имелось много раненых. Но это не страшно. Магические существа быстро восстанавливаются. Да, ее тоже досталось. Он получил несколько серьезных ран, которые начали затягиваться прямо на глазах. Не будь здесь того, кого он защищал, то травм у него было бы гораздо меньше. «Видимо, просто опасался подниматься в воздух, чтобы я случайно не пострадал от его действий. В другом случае он бы точно перебил всех, атакуя неприятеля сверху. Если бы не ваш гонор, то это бы не произошло». Рагон почему-то улыбался. «В итоге мы все же нашли себе еду, и наш славный Грифон тоже не остался без ужина. Вам выделят продовольствие», – прошипел маг, после чего развернулся и направился к шатрам, стоящим неподалеку. «А что насчет шатра?» — спросил Рагон, но остался без ответа. «Все, господа, расходимся!» — обратился я к обступившим место происшествия людям. «Больше ничего интересного не произойдет!» «Все же хорошо, что без приказа никто не атаковал. Все просто наблюдали за схваткой могучих хищников. Хотя я видел, что в мою сторону было направлено несколько луков и арбалетов. Рагона тоже не обделили вниманием». «Нужно ли говорить, что после этого происшествия относиться лучше к нам не стали? Они с нами даже не разговаривали, просто игнорировали. Благо, что вскоре прибыл Нолан. Глава совета магов прошелся по местному командиру не самыми благопристойными словами, а потом собрал совет, на который были приглашены и мы. Он тут же известил всех присутствующих о том, что через день выступаем в поход. Магов, которые должны пойти вместе с ним, он назначил сам». А вот среди бойцов решил набрать добровольцев. Правда, тут он перед своими гостями немного опозорился, потому что идти в пустыню желающих нашлось всего пять человек, а планировалось взять полсотни. «Не все сразу», — прокомментировал Рагон. «Нам не нужно так много смельчаков. Мы не привыкли ходить по пустыне», — проворчал Нолан, разочарованный таким недостойным поведением своих бойцов. «Это чуждая для нас территория». «В дружину к Стэну, их всех на перевоспитание», — заявил мой друг. «У него бы все вышли вперед. Десятники умеют мотивировать своих бойцов. Говорю это как свидетель». «Стэн, а может ты своих бойцов возьмешь?» С надеждой в голосе спросил Нолан. «Мы не привыкли воевать». «Конечно», — кивнул я. «Почему нет? Возьму своих бойцов. Со мной их много прибыло. Мы с Рагоном поймаем вам кого-нибудь из врагов. Скорее всего, это будет маг» а мои бойцы доставят его сюда. Ну, чтобы вы лишний раз не рисковали своими жизнями ради ваших территорий, ведь они невероятно ценны, не то что наши». «Понятно», — проворчал Нолан. «Можно было просто отказать, а не выдавать тут остроты». «Хорошо, в следующий раз просто откажу», — заверил я. «Может быть, вы уже сами назначите добровольцев? Или так и будем ждать, пока ваши вояки наберутся храбрости?» Пришлось Нолану самому указать, кто идет в поход. Хорошо, что не стали отказываться, молча приняв свою нелегкую судьбу. Странно все это. Когда мы посещали пустыню в прошлый раз, добровольцев было гораздо больше. Искать не приходилось. Или их пришлые так сильно запугали. Как нам сообщили, в пятне уже сгинуло несколько отрядов. Вот вояки и опасались, что станут следующими. Ладно бы хоть кто-то вырвался из пятна. Но нет полегли в полном составе. А ведь среди групп захвата имелись сильные маги, поэтому нам с Рагоном тоже не стоит расслабляться. Конечно, Грифон — серьезный аргумент против любого одаренного, но и он тоже не бессмертен. Нас могут убить даже случайно. Ничего нельзя исключать. Мы с Рагоном не планировали сразу выдвигаться вместе с отрядом. Незачем это. Все же Грифон гораздо быстрее доставит нас до нужного места. Несколько дней можно просто отдыхать а потом нагоним наших союзников. Только Нолан с этим не согласился. Он стал просить меня прикрывать их с воздуха, защищая от крупных тварей. В их отряде тоже будут магические существа, но, как он утверждал, что будет лучше, если мой грифон будет от начала похода и до самого конца. Ох, сколько было обещаний! Правда, в конце каждого он добавлял, что все обещания выполнят только в случае успеха нашего похода, что не очень меня устраивало. В результате ему не удалось меня уговорить. Зато Рагон почему-то согласился пройтись пешком, чтобы мне было проще охранять их с воздуха. Если Грифон будет атаковать, а мы с него упадем, то меня он хотя бы попытается схватить на лету. А вот Рагону точно придется попробовать на прочность песочек под нами. Я надеялся, что никаких проблем у нас не возникнет. Доберемся верхом до Оазиса, схватим первого попавшегося недоброжелателя, после чего вернемся обратно. Но этот поход чуть было не закончился смертью, как моей, так и Рагона. Грифону тоже изрядно досталось. Мы сильно недооценили своего противника, за что едва не поплатились жизнями. Эта схватка помогла двум магам спуститься с небес на землю.